Глава 33. Тео и Керри остались на парковке. Никто не обращал на них внимания. Оба нервно ходили туда-сюда и пытались понять, что делать. Если верить переговорам в наушники Тео, в Вашингтоне начали подготовку ко второму протоколу. ФБР сделало официальное заявление, и теперь новости наводнили кадры с туристами и чиновниками, спешащими в укрытие. В Белом доме выключили свет, эксперты предположили, что президента уже перевезли в бункер. На другом конце города, в Пентагоне, мельтешили вооруженные солдаты в полной экипировке. От новостей голова шла кругом. Это был их личный кризис, а теперь он разошелся от побережья до побережья, перерос во что-то совершенно иное. Ильюс лос-анджелесским отрядом передавала властям на восточном побережье все, что известно, то есть немногое. Они сообщили данные по обоим подозреваемым и теперь пытались как можно быстрее раскопать их подноготную. Скорее всего, сейчас это было уже бесполезно, но после новостей о причастности Бена никто не хотел рисковать. Нужно было изучить любую зацепку, в том числе сведения о Билли. Тео знал, что Кэрри не слышит переговоры у него в ухе, но все равно нервно переминался с ноги на ногу. Он совсем не знал ее, но Хоффманы уже почему-то казались ему родными. Из-за того, что он слышал, как ФБР называет мужа Кэрри потенциальной угрозой, Тео казалось, что в чем-то он ее предает. Тео тут же написал Джо о втором пилоте, она не ответила. теу с Кэрри смотрели на телефон в ожидании. «Написано доставлено», — сказала Кэрри. «Да, но прочитала она или нет?» Ответа у Кэрри не было. Тео буравил глазами экран и молился, чтобы в диалоге с Джо замигали три заветные точки. Пытался не подпускать мрачные мысли. Но они так и кишели в тишине. Никто не знал, что это за газ. Никто ни малейшего понятия не имел, что там происходит. Возможно, Джонни прочитала сообщение всего лишь потому, что Тео отдал телефон Кэрри и размял пальцы. «Она просто занята», — сказала Кэрри, успокаивая их обоих. «Она все получила. С ней все в порядке. Просто пока не может ответить. А от что-нибудь есть?» Тео покачал головой. бил не передавал никаких посланий Морзянкой с тех пор, как сообщил им местонахождение семьи. На фоне этого сложновато было верить, что его не раскрыли. «Ну, и он тоже занят», — сказала Кэрри. «Летит. Прокладывает курс. Поддерживает связь». Тео наклонил голову. «Что?» «Ну, авиейт, навигейт, комьюникейт». «Это... девиз пилотов?» Не знаю, как правильно называется. Их список приоритетов. Aviate — веди самолёт. Navigate — знай, куда направляешься. Communicate — говори кому надо о том, что тебе надо. Обычно всем сразу заниматься несложно. Но в чрезвычайной ситуации, — Кэрри пожала плечами, — они делают, что могут. Видимо, сейчас связь — та роскошь, которую Билл и Джонни могут себе позволить. Тео вспомнилось чудо на гудзоне. Вспомнилось, как он тогда искал в сети запись переговоров диспетчера и кабины. Его поразило, как мало капитан Салленбергер говорил во время происшествия. Весь полет продлился минуты три, максимум 4 Диспетчер перечислял пилоту варианты, но Салли почти не отвечал. А если отвечал, то коротко и по делу. «Не могу». «И, наконец, мы сядем на гудзон». «Авиейт, навигейт, комьюникейт. Это многое объясняло». Билл не раскрыт. Просто занят. «Ты же уверена, что права, да?» — спросил Тео. Она подняла взгляд. «Так скажи им». «Меня не послушают. Но ты же права». Кэрри посмотрела на него с укором. «И с каких пор это значит, что меня послушают? Ты-то должен понимать это получше других». Тео покачал головой. «Но ты права. И Джо права. Только слушать вас никто не собирается». Тео раздосадованно помассировал лицо и опустил глаза на телефон в ее руке. На тот самый телефон, который ранее показывал ему, как его тетя обращается ко всему миру. «Кэрри», — медленно произнес он. В его голове вырисовывалась идея. «Нам пора». Когда самолет затрясло, Джо расставила ноги и взялась за противоположные стороны переборки. Она отказывалась покидать свой пост у двери кабины. Ничто не говорило о приближении третьей атаки, но ведь и вторую предсказать было невозможно. Позади нее в салоне воцарилась пугающая тишина. Джо бросила быстрый взгляд назад, чтобы проверить пассажиров, и от этого движения шею прострелила боль. Она почувствовала что-то странное на своей ноге и посмотрела вниз. Чулки расползались, словно их что-то разъело, а на коже под ними расцветали болезненные язвочки. Она выкинула это из головы. Папочка вышел из туалета, вытирая руки. Закатанные рукава его темно-серой униформы промокли. Джо поняла, что он смывал с кожи яд. Последние десять минут Келли раздавала пассажирам бутылки с водой и велела промывать глаза, руки, лица. Что угодно, с чем мог контактировать газ. Велела зажимать рот и нос одеждой, чтобы хоть как-то, пусть даже самую малость, фильтровать воздух. Джонни знала, из-за действия яда или от бессилия, но никто не сопротивлялся, не требовал объяснений, ничего не просил у Келли. Боже, как она ими гордилась. Этих незнакомцев свел вместе случай, и они великолепно сработались, как и экипаж. Джонни могла себе представить в такой ситуации напарников лучше Келли и Большого Папочки. Конечно, они еще не приземлились, но благодаря их действиям, Все 144 пассажиры сидели на своих местах, хоть и травмированные, зато живые. На этом их роль заканчивалась. Теперь все зависело от Билла. Билл. Командир самолета. Человек, чью семью похитили. Откуда Джо знать, может, Кэрри и дети давно мертвы? От этой мысли у нее внутри все рухнуло, одновременно с тем, как самолет нырнул вниз. Весь ее мир покачнулся из стороны в сторону. Крен вперед вдруг усилился. Она напряглась, стараясь удержать равновесие. Опустившись на корточки, выглянула в маленький иллюминатор на двери справа от нее. Огни внизу становились ярче, сливались, пока самолет набирал скорость и приближался к земле. Она оттягивала этот момент сколько могла. Теперь и ей пора занять откидное сиденье и пристегнуться. Как она сама наставляла Келли и папочку. Они нужны пассажирам живыми. Пристегнувшись и зажав кислородный баллон между спиной и стеной, Она снова выглянула в иллюминатор. Джо тысячу раз прилетала в аэропорт Кеннеди. Она знала траекторию. И знала, что они от нее отклоняются. Бил. Что он там говорил? Даю слово, что не разобью самолет. Но как мне это сделать, я еще не понял. Сейчас он словно прошептал ей это на ухо. Он заверил, что не разобьет самолет. Но какой ценой? Сердце ныло при мысли о ее друге. и его бремени, его выборе. Она ударилась затылком об подголовник, ноги оторвались от пола. Джо пыталась выглядеть уверенной, будто и тряска входила в их планы. Но слишком высокая скорость для такой высоты и бешеный спуск прочь от аэропорта говорили совсем о другом. «Бил?» — прошептала она сама себе. Пассажиры не видели ее губ под маской. Тусклый свет в салоне скрывал ее слезы. Все указывало на одно, что-то неладно. Ее голос надломился, когда она взмолилась снова. «Капитан? Ему нужна помощь?» Хотелось сделать хоть что-то, хотелось встать и все исправить, взять контроль над ситуацией. Она потянулась было расстегнуть ремень, зачем понятия не имела, как вдруг нащупала в кармане свой телефон и вспомнила, что не проверяла его со времени первой атаки. Яркий дисплей трясся в болтанке, пока она силилась прочитать текст, а Тео было несколько сообщений. «Кэрри и дети спасены?» террорист мертв джо обеими ногами пнула переборку перед собой когда ты пристегнут к сидению и руки заняты остается только это джо в жизни не испытывала таких чистых эмоций как облегчающее чувство победы которое разлилось по ее телу после сообщения уголки губ от улыбки поднялись выше краев маски усилием воли она отвлеклась от радостных мыслей и вернулась ко второму сообщению от тео второй пилот соучастник у него пистолет Биллу может понадобиться помощь. Человеческая психика не рассчитана на такие эмоциональные перепады в такой короткий промежуток времени. Эта новость словно ударила ее электрическим разрядом. Телефон выскользнул из пальцев и упал на пол. Запасным планом был Бен. Сообщник, которого они все это время искали, один из них. Она, приоткрыв рот, уставилась невидящим взглядом в плексигласовую переборку. За все время они ни разу не вспомнили о втором пилоте. джонни разу даже не задумалась, как же Билл забросит газ в салон, когда рядом с ним другой пилот. Ей хватало забот с бортпроводниками. Разбираться со всем, что по ту сторону двери, она предоставила капитану. Но теперь Джо чувствовала себя дурочкой, раз ей даже в голову не пришел такой очевидный вариант. Пока под ней брыкался самолет, она пыталась сообразить, что все это значит, с чем они теперь имеют дело. Оторопела, расстегнула ремень и нагнулась за упавшим на пол мобильным. Кислородный баллон съехал на бок, сместив центр тяжести. Схватившись за переборку, она подняла телефон и подтянулась назад. Руки дико тряслись. Она теряла контроль. Джо замерла. Закрыла глаза. Сделала глубокий вдох. «Девочка моя, еще ничего не закончилось. Крепче держись в седле и не забывай про шпоры. Она сорвала со стены трубку, по салону пронёсся двухтональный сигнал. «Папочка, дуй сюда. У нас новая проблема».